Глава седьмая. Вместо того, чтобы порадоваться, я озадачилась. Кто этот человек, приславший цветы? А может, это фортика? Малыш сбежал, но чтобы не попадаться на глаза, ходил за нами тенью. Растенью он мог нарвать где-нибудь во дворце. Ребенок знал этот мир как свои пять пальцев. Мысли о том, что это проделки маленького хулигана, слегка успокоили меня. Достав из шкафа учебник и открыв его, я сразу наткнулась на интересовавшую меня тему. «Изменение внешности после перемещения в другой мир. Часть первая». Следуя простым законам магии, можно выявить теорию, по которой люди меняют внешность, попадая из магического пространства в немагическое. Живя в месте, где отсутствуют мощные энергетические потоки и перемещаясь через портал, человеческое тело преображается. Базовое правило гласит «мир переделывает нового жителя под себя». Есть несколько видов изменения. Цвет или тип волос, цвет глаз или кожи. Волосы, глаза и кожа обычно становятся незначительно темнее. В изменениях может быть задействован как один вариант, так и весь набор. «Что я и наблюдала у Лина», — отметила я про себя. «Значит, мое пребывание тут без каких-либо изменений связано с тем, что бабушка была рождена здесь. Об этом я догадывалась». Полистав книгу, я нашла главу, что больше всех меня заинтересовало. «Магия и ее истоки. Часть 3. Есть миры магические и безмагические. Они различаются не только своей структурой, но и сутью. В мире, где мало энергии, время идет быстрее, а люди живут меньше. В противоположном же мире, где энергии много, время тянется дольше, и существа, соответствуя этому правилу, также живут дольше. Избытком энергии можно управлять, преобразовывать или, проще говоря, обращать в магию. Для начала нужно взять объект, созданный в этом же мире, и с помощью него управлять энергией. Лучше всего для этого подходят минералы и кристаллы. Они по своей природе взаимодействуют с энергией, и с их помощью первое время можно ее аккумулировать. Как только ваш камень накопил достаточной энергии, вы можете начинать ею пользоваться. Первое время... Энергия будет неустойчива. Нужно помнить, что вы управляете магией и являетесь носителем магического резерва — кристалла. Для того, чтобы успешно работать с энергией, необходимо полностью сосредоточиться на ней. Ментально вы должны сначала сконцентрироваться, а затем пропустить магию сквозь себя. Первое время вам нужно лишь научиться чувствовать ее в себе, чтобы затем использовать. Вторым пунктом, сразу после того, как начнёте ощущать энергию в теле, вы должны научиться её менять. Поначалу использовать магию лучше с закрытыми глазами. Так вы получите максимум сосредоточения силы. Далее вы переходите на особый уровень видения. Ваши глаза при такой концентрации станут замечать, что всё в мире наделено энергией. Словно паука, плетает она своей магической паутиной всё вокруг. Когда вы подготовлены, тело чувствует силу, глаза видят магию, а разум может сосредоточиться на потоке, тут начинается процесс контроля. Теперь вам нужно научиться браться за эти нити и связывать их между собой, тянуть или рвать. Следующим этапом, когда вы научились взаимодействовать с так называемой энергетической паутиной, идет преобразование. Здесь вы можете создавать с помощью магии необходимые вам структуры, направить силу на улучшение погоды, урожая или лечение болезни. Всё это со временем вы сможете делать сами, без кристаллов. Далее я предлагаю классификацию магической природы. Грудь кольнул прохладный предмет. Я запустила руку под платье и достала подвеску. Прозрачный камень переливался всеми цветами радуги. В детстве я долгое время могла любоваться им, просила поиграть, но бабушка никогда не давала и лишь умирая, передала мне эту подвеску. С тех пор я её не снимала. В книге говорится, что магию новичку нужно собрать в кристалл, а моя бабушка управляла магией. Кроме того, она как-то вышла через портал, и я почти уверена, что сделала она это с помощью кулона. Вот и теперь её подарок мне поможет. У меня не было сомнений, что моя подвеска — это тот самый камень, о котором говорится в книге. «Что там сказал автор?» «Нужно, чтобы камень собрал как можно больше магии. Есть у меня одна идея». «Ты сильнее, чем думаешь. Храбрее, чем можешь себе представить», — повторяла я, сжав кулачки. «Бояться — это нормально», — вспомнила я слова бабушки. «Страх означает, что ты собираешься совершить что-то действительно смелое». «Ну же», — поторопила я себя, — «ты справишься с этим». «Дома тебя ждёт семья, они наверняка переживают и волнуются». И резко выдохнув, я ступила на тропу от вида, которая меня потряхивала. План был предельно прост. Все вокруг твердили, что тёмный лес — сосредоточение силы, а мне она сейчас очень сильно нужна. Идти в чащу я, само собой, не собиралась, но вот постоять немного на тропинке, где только начинают расти деревья, это ведь не так страшно, правда? Путём долгих размышлений, анализа и логических выводов я решила, что в самом начале тропы магия уже есть, а опасность нулевая, значит, нужно попробовать. Чтобы никто не увидел меня, я дождалась ночи и тихонько выскользнула из замка. Теперь дело за малым — накачать кристалл энергией. Знать бы только, когда он её начнёт поглощать и как долго будет ей заполняться. Я топталась на маленьком клочке земли, вглядываясь в темноту. Мне бы следить за тем, не увидит ли меня кто из замка, но я просто физически не могла заставить себя повернуться спиной к лесу. Простояв так минут пятнадцать, я решила, что нужно проверить кулон. Достав его, я внимательно приглядывалась, но никаких изменений не заметила. «Может, зайти чуть подальше?» — подумала я. «Кто знает, вдруг здесь энергии не больше, чем у замка?» И нехотя я сделала еще шаг. Мне показалось, словно я почувствовала отклик. Кулон слегка завибрировал и прекратил. «Ладно, я тебя поняла». Я положила подвеску в нагрудный карман и сделала еще маленький шажок. Теперь кулон завибрировал еще больше. Мне пришлось сделать еще полшага, но это точно все. Не хотелось бы заблудиться в этом жутком месте, да еще и ночью. Меня же, если и хватится, то лишь к утру. И только я продвинулась вперед, как услышала жуткий треск за спиной. Обернувшись, я охнула. Не было ни замка, ни тропы, по которой я пришла. «Где же она?» Я не на шутку испугалась. Кулон теперь вибрировал изо всех сил и даже светиться начал. Я повернулась и зашагала обратно. От края поляны, где начинался лес, я отошла лишь на пару метров. «Дорога здесь, где-то рядом. Просто глаза не привыкли к темноте!» Успокаивала я себя. Образовавшиеся из ниоткуда кусты я обходила. Ветки деревьев же убирала, но просвета между ними так и не видела. Всё дальше и дальше я углублялась в лес, пройдя уже гораздо больше, чем изначально, и всё никак не могла найти выход. Совсем скоро мне стало понятно, что я заблудилась. Кулон всё ещё вибрировал, но уже не так сильно, да и свет слегка потемнел. Видимо, я останусь одна в этой жуткой темноте. Вот удружил кусок камня! Разозлилась я на кристалл, хотя он-то здесь при чём? Гениальная идея пришла в мою голову. Где-то сбоку зашелестела трава. Мне совсем не хотелось встречаться с обитателями этого леса, и я ускорилась. Зловещий шорох преследовал меня повсюду. Казалось, что словно чудовище идет по пятам за мной. След в след я поверну и оно. Я побегу, и существо ускорится. В конце концов, когда шорох слышался уже почти под ухом, я плюнула на все приличия. Резко дернув за подол платья и освободив ноги, я побежала. За мной, словно с цепи сорвавшись, понеслось нечто. Я даже оборачиваться не хотела. Фантазия живо нарисовала мне существо, что поедает девушек, заблудившихся в лесу ночью и заглянувших к нему на огонек. Все быстрее, перебирая ногами, я неслась, куда глаза глядят. Легкие уже горели, но я не сдавалась. Впереди я увидела просвет. «Вот туда мне и надо», — подумала я, но добежать так и не успела. Сзади меня обхватили чьи-то руки и, наваливаясь всем телом, потянули в сторону. Руки, обхватившие меня, были вполне себе человеческими, но от этого было не менее страшно. Я брыкалась и не хотела сдаваться. В какой-то момент мой преследователь оступился, и мы полетели на траву. Приземление было не самым мягким, и это, учитывая, что существо прямо во время падения поменялось со мной местами и впечаталось в землю, ну, а я рухнула сверху. Послышались ругательства. Я узнала голос, да быть не может. Взгляд прошёлся по рукам, обнимающим меня, и поднялся выше, на грудь, где я так удобно расположилась. Тёмный сюртук, затянутый под самое горло. Высокий воротник. Губы, всё ещё извергающие ругательство. И чёрные злющие глаза. Кальцифер! Долго ещё будешь меня разглядывать. Как-то зло сказал мне мужчина. Я поёжилась. «Очень мне не понравилась ситуация, в которую я попала, но кольцефер меня отсюда хотя бы выведет. Ведь не бросит же здесь!» Я, конечно, не против свидания в таком прекрасном месте. И он обвел горящим взглядом окружавшие нас кусты и деревья. но «Ну, может, ты все-таки вернешься в замок?» Я сползла с мужчины на землю. Он рывком поднялся и подал мне руку. «Пойдем», — сказал король, крепко взяв меня за ладонь. Первые пару минут мы шли молча. Его темнейшество чеканил шаг и время от времени поворачивался на меня, прожигая взглядом, словно проверяя, что я не убегу. Это было бы проблематично, учитывая, что мою руку он так и не отпустил. «Ты совсем с ума сошла? Ночью гулять по темному лесу!» — начал отчитывать меня кальцифер. «Я просто захотела посмотреть!» — оправдывалась я. «Все так много говорят об этом месте!» «Ходить сюда нельзя! Ясно тебе! Назад дорогу найти можем только мы с сестрой!» Я уже поняла. Деревья и кустарники, что при моём появлении закрывали путь и хлистали ветками, при его темнейшестве расступались и освобождали дорогу. Перед нами словно из ниоткуда выросла тропка. Даже растения и те были будто подстрижены садовником. но ну, и Подхалимский себя вёл этот лес. Доведя меня до двери комнаты, кальцифер развернулся и ушёл. Интересно, буря прошла или это только затишье? На следующее утро Эйрус отправил меня помогать нашей экономке. Сидя в ее маленьком кабинете, я слушала разные истории из жизни женщины. Больше всего меня интересовали сегодняшние сплетни, а именно, не собирается ли один темный правитель выгнать из замка насолившую ему девушку. Не понимая, как подойти к такому деликатному вопросу, я решила зайти издалека. «А вы, случайно, не знаете, почему прислуга не любит бывать в крыле правителя?» — спросила я. Может, ему горничные слишком быстро надоедают, и он их из дворца высылает?» «Был у нас один прецедент. Даже не знаю, рассказывать тебе или нет. Все-таки уже очень долгое время мы об этом не говорим. Раз не говорите, так, может, все забыли?» «Да забудешь такое!» Сердито пробурчала экономка. «Ладно, расскажу. Все равно героиня тех времен уже давным-давно нас покинула. Я вся подобралась и начала слушать. Много лет назад с нами работала одна девушка. Она выросла в замке, и все к ней очень хорошо относились. Даже прощали многие вольности. У неё были друзья и возлюбленный. Кто он, я тебе не скажу. Тайну свою она мне не раскрывала, а я о ней не спрашивала. Только вот однажды девушка затеяла опасную игру. Пробравшись в кабинет правителя, она похитила принадлежащую ему вещь. Я знаю, потому что тем же вечером глупышка мне всё рассказала. Мы были близкими подругами. Вот она и призналась, что хочет сбежать, и предложила вместе с ней пойти. Даже украденную вещь показала. Ну, а я тогда испугалась и отказала ей. Она же свой замысел не бросила, в ту ночь избежала. С тех пор мы ее и не видели. С грустью добавила женщина. По моей спине пошли мурашки, слишком уж много совпадений. Наш правитель тогда был вне себя от ярости. Вот с того момента слуги и не любят к нему в крыло захаживать, разве что по острой необходимости. «Время-то давно прошло, а слухи до сих пор живы. Подай-ка мне вон ту попросила экономка. Я послушно встала и принесла то, что мне велели. Отдавая, я нагнулась над столом, и из нагрудного кармана выпал кулон. Стук ударившегося о столешницу камня раздался в полной тишине. Экономка во все глаза таращилась то на меня, то на кулон. Дрожащими руками я взяла кристалл и спрятала обратно в карман. «Ларейна?» Тихо произнесла экономка, глядя мне в глаза. Я молчала, и миссис Миваль продолжила. «Это она тебя послала сюда. Она хочет вернуться. Я знала, знала. Эта глупышка не захотела оставаться там навсегда. Прошли годы, и вот... Ну что ты молчишь?» Потребовала ответа женщина. «Ларейны больше нет», — тихо сказала я, проглотив ком в горле. Она умерла. На глазах экономки выступили крупные слезы. Приложив к глазам платок, она встала и прошла в другой угол комнаты к графину с водой. Я не знала, что мне делать, и осталась у стола. «Она тебе передала его. Значит, вы были близки. Ларейна твоя... бабушка». У неё был ребёнок. Как будто, убеждая саму себя в чём-то, произнесла женщина. «Да, моя мама. Значит, всё было не напрасно». Ларейна ушла осуществлять свои мечты, и у нее все получилось. Как же ты оказалась здесь? В нашем мире открывались порталы, и меня затянуло в один из них. Очнулась я тут, а после поняла, что этот мир — копия государства из бабушкиных сказок. Да, Ларейна всегда умела придумывать истории, в этом она настоящий мастер. Я хочу знать все. Расскажи мне о твоем мире и жизни там, и о Ларейне, пожалуйста, — попросила женщина. На столе экономки были сложены несколько слоев ткани в хаотичном порядке. Сегодня ей предстояло подшить пару портьер и отдать главному слуге. Вечером их должны были развесить в комнатах, готовящихся для новой прислуги, но работа не двигалась. Мы забросили все дела и говорили взахлеб. Поначалу я думала, что женщина разозлится, но, видя, как заблестели ее глаза, я открыла экономке всю правду. «Знаешь, иногда я понимаю, почему твоя бабушка сбежала. Она всегда называла наш мир паучьим царством, одной большой сетью, которая держит всех так крепко, что не выбраться. Попавшим сюда повезло. Для одних это новый, неизведанный мир, другие же пошли на сделку с совестью, иной мир в обмен на долголетие и почти бессмертие. Тут проходят дни, а у тебя целые месяцы. Правда, вся магия здесь сосредоточена в одних руках, но попав сюда, нет никакой возможности выбраться. «Я слышала, что многие очень рады своему рождению здесь», — улыбнулась я, взявшись подшивать занавески. «Они рады только потому, что живут дольше и медленнее стареют. Но какой в этом толк? Магия как утекала, так и продолжает утекать», — сокрушалась женщина. «Магия утекает?» Я остановилась и подняла взгляд на экономку. Она округлила глаза и прикрыла ладонью рот. «А Об этом никто не должен знать». «Я не собираюсь никому рассказывать. Но что вы имели в виду, говоря это?» Экономка колебалась. «Я обещаю, что не проболтаюсь ни одной живой душе, тем более я хочу уйти отсюда». «Совсем как бабушка». И женщина помотала головой. «Ладно, слушай». Тут она как-то тяжело взглянула на меня и вздохнула. «Много лет назад темная королева обнаружила, что наш мир теряет магию. Как именно она это узнала, я не ведаю». Но вместе с братом они начали искать решение, как закрыть утечку и оставлять всю силу здесь. Я узнала об этом лишь случайно. Тут она замолчала и будто нехотя продолжила. Эйрус тоже владел магией. В тот период у нас не было столько слуг, а большинство работы выполнялось с помощью магии. Дворец был в прекрасном состоянии. Магия не сравнится с человеческим трудом. Я заметила, как взгляд женщины устремился вверх, И она словно бы унеслась в те времена. Кроме меня здесь было совсем немного людей. Да и мир наш в целом был более красив, земля плодороднее, а магия была не привилегией, а результатом упорного труда. «Как же так?» — подумала я. «Неужели раньше этот мир был лучше?» Хоть силой и не давалось каждому, но находились те, кто мог ею овладеть. Пока однажды в замке не появилось несколько слуг. Эйрус объяснил это тем, что слишком загружен. Со временем слуг становилось все больше, а магического вмешательства Эйруса все меньше. Я сидела и слушала рассказ, затаив дыхание, а в голове уже роились мысли и предположения. Так продолжалось, пока я не подошла к нему и не задала вопрос, что именно происходит и почему в замке такие внезапные перемены. Сначала он отпирался и не хотел говорить, но со временем признался. Я никому не рассказывала, сама понимаешь, ситуация очень непростая. С того момента характер у старшего слуги поменялся не в лучшую сторону. «Никто так и не смог выяснить, куда исчезает магия?» «Нет, но её меньше. Я начала замечать это. Наш мир слабеет. Возможно, скоро мы перестанем так долго жить». Женщина вздохнула. «Но оно и к лучшему. Прожить весь отведённый век в магическом мире и не иметь возможности использовать силу». Женщина запнулась и замолчала. «У вас она тоже была?» — догадалась я. «Совсем немного, но да». Когда она исчезла, я даже не удивилась. Я из тех, кто очень долго живет здесь. Я видела, какой силой мир наградил Эйруса. Если он не мог ее больше использовать, то куда мне с моими крупицами? Все оставшееся время мы работали молча. А после обеда меня вызвал к себе кальцифер. Я ожидала взбучку, и я ее получила». «Как ты вообще додумалась до того, чтобы пойти прогуляться в тёмный лес?» Отчитывал меня мужчина. «Жить надоело. Так я мигом могу это устроить». Бушевал он. Мне оставалось только молчать и сжаться в угол его комнаты. Спорить с разъярённым мужчиной не хотелось. «Ты вынуждаешь меня пойти на крайние меры, алеста Теперь твои передвижения будут строго контролироваться. мной лично. Не хочу ещё раз найти тебя на лужайке за домом». «Это он что, лес лужайкой назвал?» Пока я размышляла, правитель небрежно взмахнул рукой, и мой браслет, сверкнув, потеплел. Я опустила взгляд на кисть, а затем перевела его на мужчину. «Да», — усмехнулся тот, «теперь браслет будет передавать мне сигналы о твоем местоположении». Кальцифер мог колдовать и без этой магической показухи. Я видела, как он использовал силу и даже бровью не повёл, а сейчас так драматично взмахнул рукой, да ещё и эти искры от браслета. Как он вчера нашёл меня? Я так испугалась, что даже не задала этот вопрос. Да что уж там говорить, я бы не вспомнила об этом, не разыграю он здесь это представление. Ни на одном из слуг такого браслета не было, и даже Лин, попаданец, как и я, его не носил. Могло ли это быть сугубо женским атрибутом? Или у парней имелся какой-то другой предмет для определения новичка в этом мире? Сильно сомневаюсь. Браслет изначально был предназначен для меня, и король следил за каждым моим шагом во дворце и вне его. На ярмарке у меня было странное ощущение, но я отмахнулась от своих чувств. А зря. Теперь у меня не было сомнений, что всё это время за мной наблюдал кальцифер. Только вот зачем я ему сдалась? На этот вопрос я никак не могла найти ответ. Правитель не знает, что я догадалась о его маленьком представлении. Значит, у меня есть шанс провести его, только бы самой не попасться в его очередную ловушку. Кальцифер, словно хищник, затаился и ждет моих ошибок. Чуть расслаблюсь и попадусь в его сети. И как долго будет длиться наказание? Я обиженно протянула, добавив в голос грустной нотки. Если он спас меня, значит, у правителя есть личная заинтересованность в том, чтобы я не сгинула в этом мире раньше времени. «Как долго?» Кажется, такого вопроса он не ожидал и немного смутился. «Ну еще бы!» «Предлагаю пари», — медленно сказал он. «Пари?» Я подняла одну бровь. «Именно. Выигрываешь, и я снимаю браслет. Более того, твой статус прислуги будет изменен. Переквалифицируешься в гость моего замка. Выигрываю я, и ты остаешься с браслетом навсегда». Пауза. «На такую сделку я не рассчитывала. но ну, не отступать же!» «Что ж, если играть, то по-крупному». «Хорошо, я согласна. Игра начнётся завтра, а сегодня я хочу отдохнуть». На мои слова мужчина лишь усмехнулся.